Инквизиция Поход хана Батыя в 1241 году очень напугал Европу. Тогда тюркская армия подошла к границам Италии, к Адриатическому морю. Она разбила отборное папское войско, больше защищать папу было некому. Довольный победами, Субутай решил зазимовать и подготовиться к походу на Рим. Исход войны Востока и Запада – Был лишь вопросом времени. Не к захвату Рима готовился Субутай. Предстоял политический диалог. А к диалогу Батый был не готов. Субутай тоже. Требовалось всего лишь объявить, что тюрки-католики должны подчиняться правителям своего народа, а не папе, так посчитал Алтай, отправляя войско в далекую Европу. И все. Но Батый потерял дар речи, и Субутай был плохим дипломатом. Вот и тянули время. Страшно представить, что творилось в ту зиму в Европе. Настоящий конец света. Всюду паника, переполох. Потомки Аттилы каждый день ждали суда, идущего с востока. Говорили только о нем. А что это? Никто не знал. Страшили не монголы, а порядок. Который несли они. При новом порядке римский папа оказывался лишним человеком. Жители Готландии, Швеции были настолько напуганы, что перестали выходить в море, боялись привести за собой армию батыя. Рынки закрылись, всем было все равно. Безразличие царило кругом. Улицы городов заполняли люди, ослепленные страхом и не знавшие, от кого и куда бежать. Они чувствовали за собой вину, но какую вину не знали. Батые ждали, ждали каждый день. «Боже, спаси нас от ярости, татар!» — просили европейцы, поднимая к небу глаза. В Англии появилось выражение «ту этари». -e схватиться с татарином, то есть столкнуться с заведомо сильным противником. Но нападение не последовало. К началу марта 1242 года уже перед самым наступлением в Ставку пришло известие. На Алтае умер любимый дядя Батыя, хан Актай. И Батыя словно подменили. Он потерял себя целыми днями. Метался в слезах, не находя места, ни о каком походе на Рим не желал даже слышать. В тяжелом положении оказался главнокомандующий. не отступать, ни наступать без хана он не мог. Адат. Он знал, в знамени хана дух войска, армия, созревшая для победы, стояла на перепутье. Баты на коленях молил Субутая отпустить его. Ничто не прельщало обезумевшего от горя хана, даже скорая победа. И он уехал, бросив армию на произвол судьбы. А главнокомандующий Субутай, чтобы обмануть неприятеля, выдвинул вперед отряд разведки, показывая европейцам, что его намерения серьезны. Отряд громил встречные города, словом, вел себя решительно и непримиримо. Тем временем армия медленно, чтобы избежать подозрений в бегстве, отступала. Субутай хитрил мастерски, заявив от имени Батыя, мол, Алтай прощает европейских кипчаков, изменивших вере в Бога Небесного. Лишь тогда Европа облегченно вздохнула и отправила следом за отступающей армией отряд тевтонских рыцарей на всякий случай. Собутай на этот раз разгадал замысел неприятеля. Он хитростью заманил рыцарей на лед Чудского озера и дал им урок открытого боя под названием «Ледовое побоище». Александр Невский, как известно, на том уроке отсутствовал. А за дело взялся папа римский Иннокентий IV, у него созрел дерзкий план. Он решил обратить врага в союзника. Этот папа слыл выдающимся юристам и тонким политикам. Его предки были кипчаками, лангобардами, у них, а не у римлян, он имел поддержку. Папа происходил из рода иноземных рыцарей. В 1245 году он отправил своего посла, монаха Джаванни Дель Плана Карпини, на Алтай, в столицу Монгольской империи, город Каракарум. Цель поездки вроде бы самая мирная. Папа, признав Тенгри, предлагал тюркам союз для борьбы с мусульманами. Хитрейший политический ход, неожиданный. Не войны, а союза искал папа чтобы Алтай и Запад встали рядом против мусульманского Востока, и Европа спаслась бы от нового нашествия тюрков. Придумано отлично. Посла сопровождал другой монах, Талмач, тюрк-переводчик, Бенедикт-поляк. Они проехали через Великую Степь и увидели ее своими глазами, глазами шпионов. Разведка удалась на славу. О ней они написали отчет папе, а потом и книгу. То были первые католики, побывавшие на Алтае, в Эдеме. Потом, в 1253 году, под тем же предлогом, сюда ездил еще один папский шпион, посланник короля Людовика IX, гильем де Рубрук. В XIII веке в церкви вызрел план. Его идею подсказала Яса Чингисхана. Гениальный план, названный Инквизицией. Суть его проста и понятна. Чтобы избежать новых атак Золотой Орды, надо стереть следы присутствия кипчаков в Европе. Сделать так, чтобы ничто не указывало на них. А как? Замаскировать. Ведь Яса Чингисхана обязывала вести войну не против европейцев, а только против тюрков, живущих здесь. «Идти вперед, пока не встретишь последнего тюрка», — призывала она. «Дальше поворачивай назад». Вот почему Батый не пошел на Византию. Там смолкла тюркская речь, смолкла еще в IX веке, а в Западной Европе нет. Папские политики вновь оказались на высоте положения. Об инквизиции они заговорили на церковном соборе в Тулузе в 1229 году, после поражения русских на Калке. Потом в Лионе в 1245 году, уже после похода Батыя в Европу. Идею подсказал монах Доминик, предложив создать еще один орден, самый грозный и самый могучий, чтобы он уничтожал все тюркское, чтобы ему подчинялись суды, чтобы он вел розыск виновных и сам проводил следствие. Словом, суд и палач в одном лице. Так появился орден доминиканцев. На его гербе красовались свирепые псы, внюхивающие ересь. Все тюркское назвали ересью. Конечно, не всем понравилось это. Кто-то из католиков не пожелал забывать тюркский язык, не пожелал маскировать свои родные обычаи. Они стали первыми жертвами инквизиции, их объявили еретиками. Между прочим, слово еретик тюркское. Да, даже оно. И здесь ничего нового тюрки-католики не придумали. Так они назвали того, кто отвергал взгляды церкви. По-тюркски «ересь» — то, что надо отвергнуть. С помощью инквизиции католики и маскировали Европу. По-человечески их понять нетрудно. Люди ощущали себя не тюрками, а европейцами. Монголы, братья, десятым чувством они, возможно, осознавали но в первую очередь видели в них людей другой культуры, не европейской. Значит, уже чужой и враждебный. Чужие братья, они отличались друг от друга, как принц и нищий. Но каждый думал, что принц — это он. Оказывается, чтобы быть единым народом, мало говорить на одном языке и иметь общие корни. Нужна общая культура а ее уже не было. Великая степь за века растворилась, размылась на Западе. Стала частью Европы. Лишь еретики эти островки в океане забвения указывали на былое, на тюрков. Но что не принимали еретики? Что искали? За что держались? Их общины в средневековой Европе считались на десятки. Богомилы, катары, альбегойцы, оливиты, эвхиты, иохимиты. Одни слыли известными и многочисленными, другие нет. А общим у них было одно – они выступали против римской церкви, вернее, против тьмы, которая затянула небо Европы. По-своему объясняя зарождение мира, веря в переселение душ, они упорно не признали Христа равным Богу. Считали, что Бог един, что Он на небе. Нет, они не отрицали религию Европы, но указывали на пороки, которые несли миру люди церкви. Их возмущало, что священники, называя себя слугами Божьими, купались в роскоши, умирали от обжорства, а народ, который слушал их проповеди, нищенствовал. Видимо, то были не самые глупые люди, эти еретики. Тайны исповеди они доверяли Богу, не подпускали папских слуг к своей душе. Этим тоже раздражали церковь. На юге Франции и севере Италии, которые, по выражению монахов, кишели ересью, известность получили катары. Их еще называли болгарами, хазарами и даже лангобардами. Они потомки джентльменов-иноземцев, хранили веру в тенгри, имели свою церковь. Их поддержали во Фландрии и других странах, где тоже жили тюрки, помнившие тенгри. Катары, например, считали, что обряды у католиков излишне богаты и пышны. Бог любит скромность, настаивали они. И эти богатства тоже раздражали церковь, которая, разбогатев, полюбила богатство, сытость, утехи. Любопытно, учение о Боге, которое проповедовали катары в замках джентльменов Франции, удивительно совпало с тем, что бытовало на Алтае или в среде северных буддистов. Это было философия Востока. Но почему-то римская церковь выставляла еретиков глупцами. Катары первыми пострадали от инквизиции. В 1229 году им нанесли ощутимый удар, на них напали крестоносцы. Много крови пролилось во владениях герцога Раймунда Тулузского. Потомки Кипчаков стояли до последнего вздоха, но силы были слишком неравны. «Выгоните его и его сторонников из их замков!» — кричал папа. «Отнимите у них земли! Пусть правоверные католики займут владение еретиков!» В этих словах ответ на тайны инквизиции. Занять владение еретиков. Об этом никогда не забывала церковь начиная свою политику, и инквизицию в том числе, как в пылу страстей отличали еретиков от правоверных католиков. Проще не бывает. Папский легат Арнольд Амальрик советовал «Убивайте всех подряд, Господь отличит своих от чужих». Иногда было достаточно иметь просто красивую внешность, чтобы пасть жертвой инквизиции. Тюрки, синеглазые, светловолосые, с миндалевидными глазами, особенно их женщины, стали предметом охоты. Людей убивали просто за их красоту. Настоящий разбой воцарился в XIII веке. Похоже, иные европейцы желали прихода армии Батыя. Они знали о Ясе Чингисхана и своей ересью давали знать о себе соплеменникам Салтая. Пусть это утверждение спорно, но не исключено. Не мог тюркский народ покорно умирать. Он сопротивлялся, искал новые силы в каждом новом поколении и медленно стихал. Инквизиторы устраняли людей посредством смерти. Церковь делала свое дело. Она спасала Европу от нового нашествия Востока. Но и люди не сидели сложа руки, отвечали ей тем же. Шла борьба, жестокая и долгая, за жизнь или смерть. Во Франции, Швейцарии, Чехии, Венгрии, Польше, Англии, Германии, Болгарии Всюду история хранит ее следы. Волю инквизиции оглашал суд. Обвиняемый порой даже не знал, за что его судят, кто свидетель преступления. Его пытали, потом на городской площади под звуки труп и рев толпы зачитывали приговор. Это был не суд и не следствие. Людей запугивали, внушали страх, чтобы те никогда не противились решению церкви, чтобы сжимались от каждого услышанного тюркского слова, как от удара. Наказаний было три — примирение, лишение имущества и тюрьма. Упорствующих в ересе живьем сжигали на костре. Горели люди и книги. Целые библиотеки навсегда исчезали в огне инквизиции. То были книги на тюркском языке, родном для французов, англичан, немцев, швейцарцев и других народов. Для них то был свой домашний язык, на нем они разговаривали дома между собой, на нем были написаны свои домашние книги а иные ценные книги инквизиторы прятали в библиотеках церкви, чтобы никто в будущем не догадался о них. Вот так что-то по воле неба и сохранилось о тюрках в Европе. Кроме того, уцелели кое-какие книги и документы в светских архивах. Их инквизиторы просто потеряли из виду. Судя по бумагам, уцелевшим совершенно случайно, графы Фугеры из города Аугсбурга, он рядом с Мюнхеном, писали и говорили на тюркском языке еще в 1553-1555 годах. Об этом же говорит и труд венгерского историка Телегди, о кипчаках Европы и их языке. Книга издана в 1598 году то даже не книга стон человека, у которого умерла Родина.